Глава 22 «Ох, деточка, что же ты натворила?» — приносит мне в комнату форменную одежду прислуги Нина. «Ведь он же так заботился!» — спотыкается и резко замолкает, будто вспомнив что-то такое, о чем не должна упоминать. «Все в порядке, Нина!» Слишком бодро отвечаю ей. За прошедшую ночь во мне многое изменилось. Вдруг появился тот самый огонь, который заставляет меня не только жить, Но и действовать, строить планы. А мои планы сейчас, ой, насколько далеко идущие. И теперь я не позавидую Аресу. Если он решил, что обрёк меня на страдания, то совсем не понимает, что всё как раз наоборот. Если чужими руками мне не удалось заставить его страдать, то я сделаю это собственноручно, потому что невозможно стереть из памяти совершённое в отношении меня зло. Я пыталась. Шесть лет старалась вычеркнуть это из памяти. Но стоило его руке оказаться рядом с тем шрамом, что болит сильнее, чем оставшиеся после зубов его псов, со шрамом, убившим во мне надежду на женское счастье, я будто вышла из комы. Он обязан понести наказание. Наконец-то у меня будет хоть какое-то занятие. Улыбаюсь дома управительницы, не думая о том, как должно быть жутко выглядит моя улыбка с новыми шрамами. «Если тебе было скучно, то ты могла мне просто сказать». Говорит она растерянно. «Так даже интереснее. Так я не чувствую себя пустым местом. У меня есть теперь задача, понимаете?» «Наверное». Вздыхает она тяжело. «Ты тогда переодевайся, а потом спускайся вниз». «Хорошо». Продолжаю растягивать губы в улыбке. «Сегодня я особенно тщательно привожу себя в порядок. У меня по-прежнему нет зеркала». Но я понимаю, что пора брать быка за рога. Открыто враждуя с Аресом, я не добьюсь необходимого эффекта. А это значит, я снова должна завладеть всеми его мыслями и желаниями. Конечно, с этой внешностью увлечь мужчину уже не так легко, как раньше. Но, судя по минувшим двум ночам, его все еще тянет ко мне. Пусть он и пытается утверждать обратное, но он зависим от меня. Не знаю, что именно им движет. Желание ли надругаться над той, что унизила его и предала, или же просто похоть, кто и с кем проводил когда-то дни и ночи напролет. Но я использую это. Даже если позже буду сама сгорать от невыносимых мук. Я облачаюсь в форму и спускаюсь вниз, после чего Нина показывает мне все подсобные помещения в особняке, объясняя, что и где можно будет взять. «До сих пор не понимаю, к чему этот маскарад?» — фыркает она, глядя на мою униформу. Зато я прекрасно знаю и понимаю. Он намеренно подчеркивает мою роль, унижая еще больше. Получив распоряжение убрать южное крыло, я приступаю к своему заданию. Вытираю пыль, пылесошу в гостевых спальнях и, наконец-то, добираюсь до хозяйской. Той, что наверняка занимает здесь арес. Хотя, насколько я знаю, он не остается в этом доме с ночевкой. Но, перешагивая порог, я непроизвольно вздрагиваю, ощущая себя снова ближе к нему. Начав уборку, я быстро успокаиваюсь, потому что не вижу совершенно никаких личных вещей. Это помогает мне взять себя в руки. Спальня кажется абсолютно безликой. Да и откуда ей пропитаться бы его духом, когда он жил совершенно в другом доме в то время, пока мы были вместе? И то место пропитано не только им, но и мною. Интересно, туда он привез молодую жену или свил для нее гнездышко получше? «Смотрю, ты уже приступила к своим обязанностям». Вздрагиваю, услышав голос за спиной, потому что я не слышала его шагов. Оборачиваюсь, встречаясь с равнодушным взглядом Минотавра. И это настолько контрастирует с тем, как он смотрел на меня накануне, что на пару мгновений мне кажется, будто его влечение мне приснилось. «Кто я такая, чтобы оспаривать решение своего хозяина?» Смотрю ему в глаза, бросая вызов зная, что это выглядит как насмешка, учитывая мои слова. Он стоит в дверном проходе, чуть склонив голову вперед, потому что настолько высокий, что заполняет его полностью. «Что ж, полагаю, Нина объяснила твои обязанности». Держит руки в карманах брюк и заходит в комнату, не сводя с меня взгляда. «Она в растерянности. Ты обещал лично обсудить со мной мой новый статус. Тереблю в руках тряпку, которая только что протирала пыль». «Всё просто», — отвечает он лениво. «Теперь порядок в доме лежит на тебе. Тебе одной», — подчёркивает. «Это всё?» Чувствую небольшое разочарование, потому что рассчитывала, что он отнесётся к моему унижению более изобретательно. «Если от тебя будет требоваться что-то ещё, то ты узнаешь об этом». Стоит, припечатав меня взглядом к месту, не двигаясь. А я стараюсь прочитать его. Значит, ты приехал в разгар рабочего дня только чтобы сказать мне это лично? Уголки губ приподнимаются, потому что все это нелепо. Не обольщайся. Теперь его очередь усмехаться. Нина — лучшая повариха. И я приехал сюда на обед. Ясно. Давлю внутри себя легкое ликование, потому что понимаю, все это отговорки. Значит, я могу продолжить выполнять свои обязанности? Продолжай. Кивает он коротко и покидает комнату. Следующие две недели тянутся бесконечно долго. Дни сливаются в одну серую массу из бесконечной уборки и ожидания очередного визита хозяина. Тут стоит отдать Аресу должное. Он появляется регулярно в одно и то же время на обед. Меня намеренно не ищет. Но теперь я стараюсь маячить перед ним и обязательно попадаться на глаза. Все меняется, когда посреди ночи в особняк привозят раненого мужчину сопровождении Минотавра и его людей. Тогда Арес впервые остается в особняке с ночевкой и задерживается с нами под одной крышей на несколько дней.